Теперь я его ещё хуже боюсь. Ой, ребята, наверное, всё же не бойко. Побой он как заливается, как паровоз. А кто же? Эх ты, сыщик, ну ладно. Тише, Антонина Сергеевна идёт! Ребят! Садитесь все по местам. Тише. Первого урока у вас не будет. Ура! Сейчас я уйду, и вы сами все обсудите, что делать. Я обещала директору, что к концу этого часа журнал будет на месте. И я на вас надеюсь. Все. Я считаю, что вот. Я, конечно, тоже хулиганю. И Партова, конечно, поджигал, но журнал воровать нет, это уж слишком. А ты десятников молчи, ты сам первый хулиган-помещик. Нет, не хулиган. Нет, хулиган, хулиган, хулиган, вот хулиган. Вот если кто против Йорки скажет, схватит по мозгам, хотя девчонка, хотя кто. А пусть сознается. Как не стыдно, ну? А ты сам? А, а ты? Что я? Это ты, наверное, украл. Вот я тебе как свистну, тогда узнаешь кто. Вот что я наделал, все из-за меня. Наверное, я уже стал негодяем, только не заметил, когда. Мне вдруг стало на все наплевать, будто я уже умер. Пусть меня не пустят в Северскую, Пусть исключат из школы, Пусть что хотят делают, раз я умер. Только мне еще хотелось, чтобы все перестали кричать и показывать пальцами друг на друга. Что я буду всем им жизнь отравлять, подумал я. Лучше бы мне умереть. Я взял промокашку и написал на ней, где я спрятал журнал. А может, это и не мы? А может, кто-нибудь из другого ага, Надо разобраться! Ой, ну чего ты орешь? На, держи. Что это? Записка. Прочтёшь, когда я уйду, понял? А ты куда? Мне надо идти. Я обещал. Тут недалеко. Никто, кажется, не обратил на меня внимания. И я, выйдя за дверь, сразу же побежал вниз, чтобы Фимка не успела чухаться и не потащил бы меня обратно. На улице было очень тихо и светло, хоть и без солнца. И я пошел просто так прямо, потому что не знал еще, куда мне идти и что делать. Нет, теперь уже все. Никогда мне не исправиться, ни ученым не стать, никем. Мама придет в такой ужас, что никогда теперь не пустит меня в северскую квадику. А без этого зачем мне жить? Совершенно незачем. Мне вдруг так захотелось, чтобы было зачем жить, что я не выдержал и даже побежал. Я еще не соображал, куда и зачем. Он все бежал мимо домов, переулками, какими-то дворами. Потом проехал немного на подножке и снова побежал пешком, будто искал такое место, где можно было спрятаться от всего, что произошло. В голове у меня стучало. Я размахивал снятой шапкой и думал очень быстро, и про все сразу. Про маму, и про журнал, и про Стеллу. И главное, я думал, что может еще не все кончено, может случиться чудо. «Вот, оказывается, я уже в Северской, мы пойдем ловить рыбу, и у нас с Вадиком хватит времени обо всем поговорить, и мы обсудим с ним и с Кадырой тоже, кем надо быть, чтобы не стать негодяем, и, может, тогда снова можно будет жить хорошо и интересно, что бы там с нами ни случилось». Северскую. Я хочу в Сирскую. Я хочу в Сирскую.